Синяя Роза прибыла в гостиницу вскоре после того, как Нея вернулась в комнату. Нея ждала рядом с паладинами, неподвижно стоявшими у стен. Вскоре дверь распахнулась, и в комнату вошла группа людей. Она не была их фанаткой, но репутация этой группы по-прежнему ярко сияла в Святом Королевстве, и это заставило сердце Неи трепетать. Это были люди, такого же, как Иоанна Пола, Но они поднялись на высоты, недостижимые для Неи. Лично ей хотелось бы задать им много разных вопросов. Тем не менее, она не могла этого сделать. Они же – одна из трёх адамантовых команд авантюристов королевства. Синяя роза. Они просто потрясающие. До этого она только слышала их имена и внешнее описание из слухов. Это был первый раз, когда она увидела их воплоти. Были довольно большие расхождения между тем как она их представляла по рассказам и тем, как они выглядели на самом деле. Во их главе команды была лидер Синей Розы, жрица, несшая священный символ бога воды, владелица демонического меча Килинирам, Лакиус Альвейн Дейл Айндра. Красивые черты очаровывали даже ее спутниц, и трудно представить ее искателем приключений высшего ранга, которыми обычно являются гении боя. Носи она платья, Будет выглядеть принцессой, которых представляют себе простушки, как Нея. Эта красавица говорила тем мягким голосом, который соответствовал всем фантазиям Неи о ней. Спасибо за ваше приглашение. Мы, Синяя Роза. Вставшая поприветствовать их ремедиус, кивнула, выражая благодарность. Я не могу выразить вам всю признательность за принятие нашего приглашения, уважаемые члены Синей Розы. «Это мы почтенны приглашением от паладина с вашими навыками, владелицы святого меча, госпожи Ремедиус Кастодио». Обмен приветствиями показал разницу между несколько жесткой манерой речи Ремедиус, в отличие от естественной Лакиус. Казалось, будто это действительно благородных кровей. «Ах, да, это я тут должна быть счастлива встретить хозяина димагинического меча. М -м, пожалуйста, присаживайтесь». Люди вокруг нас – это паладины Святого Королевства. Было бы лучше, если бы они стали свидетелями нашего разговора. Эм. и если после дела у вас будет минутка, я буду очень рада посмотреть на демонический меч. С удовольствием. А возможность созерцать ваш священный меч, безусловно, польстит и мне. Итак, раз хозяин предлагает, давайте все рассаживаться. Синие розы непринужденно расселись, Некоторые даже скрестили руки на груди. «Неудивительно, что люди с их навыками и положением не придают особого значения этикету», – подумала Нея. «Интересно, они были такими всегда или это пришло со временем?» «Должны ли мы все представиться?» Вероятно, желая помочь Ремедиус выкрутиться, им ответил вице-капитан. «Нет, в этом нет необходимости. Новости о ваших похождениях расходятся по всему святому королевству». А, «Немного поздновато, но я – вице-капитан отряда паладинов, Густав Монтанис». Лакиус вежливо улыбнулась на ответ Густава. «И то верно. Хорошо, если о нас расходятся добрые вести». «Ох, да, о вас мы слышали только хорошее. По правде, мне очень трудно скрыть восхищение вашими героическими деяниями». «Кажется, Ремедиус хотела что-то сказать, но Густав перебил ее. После этого он улыбнулся Лакиус. Как ни в чём не бывало. Как прелестно. Хоть мне и хотелось бы услышать, что это за слухи, но мы здесь по приглашению. И мы не вправе тратить бесценное время клиента. Итак, давайте обсудим подробности. Хм, прежде всего, я хотела бы узнать имя той девушки. Нея встрепенулась, поняв, что одна из близнецов-воровок указывает на неё. Вторая тоже смотрела с интересом. Эти двое должно быть близнецы воровки, известные как Тиа и Тина, несмотря на членство в Синей Розе, повсеместно известной даже в Святом Королевстве, о них не было никаких сведений или рассказов о их делах. Та еще таинственная парочка. И сейчас эти двое указывают на нее. Нею словно внезапно вытолкнули на сцену со зрительского кресла. Одна могла лишь в замешательстве молчать, не понимая, что происходит». «У этой девушки тело совсем не воина, в отличие от нашей горы мышц». «Эй, и как это понимать?» Это произнесла Гагаран, женщина-воин с телосложением, напоминающим кирпичную стену. «Да так и понимать. Она не воин, как ни посмотри. Воин – это вот. Эй-эй, такое телосложение просто приходит с тренировками, знаешь ли. Значит, ты хочешь ее потренировать, Гагаран?» Лица близнецов ожесточились. Я не это имела в виду. Мне ее жаль. «Эй, мне кажется, или ты преисполнилась самомнением, раз тренируешься со мной, а?» «Ничего не изменилось. Просто мне больно, когда ты обнимаешь меня со всей силой, когда я сплю. Вы двое, прекратите. Прошу простить нас за это. Пожалуйста, не обращайте на нас внимания. Ее зовут Нея Бараха. У нее обостренное восприятие, и она очень сильно помогла нам добраться до этих мест». «Понятно». Ответ был плоским и бесчувственным, без тени симпатии. Хм, ну хотя это наша вина, мы не перешли к главной теме. Если никто не возражает, может уже начнем? Кроме того, давайте не будем разводить беседы, как какие-то капризные дворяне, хорошо? Давайте поговорим на чистоту, если вы не против». «Эвилай», – сукаризной сказала Лакиус. «Это была магическая заклинательница Эвилай». Одетая в маску, она обладала мощнейшими заклинаниями, которые она не демонстрировала ни при каких обстоятельствах. У нее очень худощавое телосложение, и ходили слухи, будто она принадлежит к расе, обладающей маленьким телом. «Нет, все в порядке. Я не очень хорошо разбираюсь в сложных взаимоотношениях, капитан». «Фух, ну раз их босс дал свое добро, как поступим мы? Кроме того, как только нам заплатят нужную сумму, они станут нашими клиентами. Давайте не будем беспокоиться о возможности задеть чьи-то чувства, а поговорим о деньгах. Ведь все будет лучше договориться как можно скорее». Лакиус вздохнула, и Эвелай продолжала, как будто насмехаясь над ними. «Что ж, раз наш босс тоже согласна, то так и поступим. Так что давайте обсудим кое-какие детали, прежде чем говорить о вознаграждении». «Полагаю, вы хотите поговорить о демоне, который осквернил вашу страну, и Алдваофе?» «Вы знали?» «Ой-ой, вы правда считаете, мы не знаем, чем занимаются дворяне?» «Вы знаете, у королевства есть торговцы, плавающие морем. Кроме того, представители гильдии искателей приключений также обмениваются информацией. Как вам такое?» «Не хотите ли поделиться тем, что вам известно?» «Честно говоря, нас больше интересует информация», «А не деньги». «Хм, можно мы отойдем на минутку, чтобы я могла обсудить это с Густовом? Эвелай отмахнулась, давая понять, что могут делать то, что им надо. Тогда Ремедиус и Густав поднялись и перешли в соседнюю комнату, спальню. «Можем пока взять этот кувшин?» Гагаран указала на кувшин с водой и стаканы вокруг него, обращаясь к нее. «Почему я?» Про себя разозлилась Нея, отвечая вслух «Пожалуйста». Она хотела похвалить себя за свой прекрасный тон и недрожащий голос. Пока Гагаран наливала всем воду, Ремедиус и Густав уже вернулись. «Мы заплатим вам деньгами, так что могли бы вы рассказать, что вам известно?» «Ну вот», – подумала Нея. По какой-то причине у нее было ощущение, что Ремедиус, которая жаловалась на расходы на пребывание в гостинице, этого не одобрит. Хотя Густав, вероятно, что-то сказал ей – Но Нея и понятия не имела, какие доводы он использовал, чтобы убедить ее. Так тоже сойдет. Хотя я думаю, что мы смогли лучше помочь вам разобраться со всеми вопросами, если бы вы рассказали нам о текущем состоянии Святого Королевства. Позвольте мы заплатим условленную сумму. Густров быстро положил на стол маленький мешочек. «Ммм, ой». и кивнула в сторону одной из воров. В ответ та быстро протянула руку и схватила мешочек слегка подбросив его в руке. Затем она поймала его и кивнула Эвилай. Вероятно, она пыталась определить, достаточно ли в нем денег, просто подбрасывая его. Хорошо, тогда я, Эвилай, выражу общее мнение. Хотя, как я уже говорила, требовать всю информацию о Илдваофе, которой мы владеем, это немного слишком. Давайте начнем с того, что произошло в нашей стране. «Но для начала я хочу кое-что подтвердить. Ваш Ялдвоов выглядит так, верно?» Авилай взяла со стола перо и лист бумаги и начала рисовать мазками. Тем не менее, картинка, которую она нарисовала, можно было бы принять за детскую мазню. Ремедиус собиралась сказать «нет, это не…» Прежде чем одна из близняшек схватила бумагу и разорвала ее напополам.